Гордость, чистота и проекты Анархическая гордость — это нечто, достойное пиар в наших проектах и ежедневной жизни. Это такой вид открытости, который позволяет нашим друзьям сразу же знать, во что мы верим и чем руководствуемся в поступках. В двух словах речь идёт о честности. Анархочистота — есть мрачная тень анархогордости. Чистота требует, чтобы все, кто участвует в одном проекте, разделяли одни и те же политические взгляды, цели и стереотипы поведения. Не только в течение времени жизни проекта, но и в течение всей своей жизни. Это создает дисфункциональное и ненужное напряжение политического пуританства, которое может разрушить сообщество и вызвать к жизни абсурдные дебаты в духе «я более крутой анархист, чем ты». Эти споры покалечили сообщество зоозащитников и веганов, не говоря уже о таких идеологиях динозавров, как христианство. Различия между гордостью и чистотой тонкие, но крайне важные. Эти различия влияют на манеру сотрудничества с другими людьми, на то, с кем мы решаем проводить время. Анархогордость позволяет нам трудиться вместе с людьми, которые пусть не разделяют, но ценят наши организационные принципы, цели и мечты. Такой подход позволяет всем участникам проекта принимать решения, основываясь на полной информации, будь то бенефитный кант или уличный протест. В то же время многие анархисты очень щепетильны в том, чтобы публично заявлять о своих взглядах. Они боятся, что анархическая гордость отпугнет потенциальных союзников. К несчастью, стремление держать в тайне наши мотивы патерналистическая тенденция и снисходительное отношение. Такой подход легко использовать для рационализации обмана. Сокрытие наших анархических взглядов предполагает, что другие люди недостаточно образованы или умны, чтобы самостоятельно принять решение о сотрудничестве или несотрудничестве с анархистами. Политическая открытость позволяет тем группам разделять истинные цели и интересы. Открытость в этом вопросе — это прививка к коалициям и партнерским отношениям от непонимания и презрения, Если группы или отдельные личности принимают решение не сотрудничать с нами только потому что мы анархисты, следует уважать такое решение. это лучше, чем попытки обманом подтолкнуть их к мысли, будто мы являемся кем-то иным только для того чтобы вывалить на них правду после революции или очередной уличная акции как иногда случается. Попытка вести откровенный открытый диалог с коллективами и отдельными личностями с которыми мы хотим сотрудничать наш лучший шанс на создание искренней солидарности.